— Да, но первый был Филч, — дрожал от страха Невилл. — А ведь все знают, что я тоже почти сквиб. На второй неделе декабря профессор МакГонагал составила список желающих остаться в школе на Рождество. Среди них были Гарри, Рон и Гермиона. Малфой, они слышали, тоже решил остаться. Очень подозрительно, зато легче будет применить оборотное зелье и выудить из него тайну. Зелье было уже наполовину готово. Не хватало только рога двурога и шкуры бумсланга. Они хранились в кабинете Снегга, а по мнению Гарри, лучше встретить лицом к лицу чудовище из тайной комнаты, чем попасться в лапы профессора Зельеварения. Надо придумать отвлекающий маневр. В четверг утром, заявила Гермиона. Его урок после обеда. Вот тогда и можно залезть к нему в кабинет. У Гарри с Роном эти слова восторга не вызвали. «Красть буду я», — спокойно предложила Гермиона. «Если вы попадетесь, вас исключат из школы, а за мной пока никаких провинностей нет. Ваша задача — устроить минут на пять небольшой переполох». Гарри нервно хихикнул. «Устроить переполох на уроке снегга? Да это хуже, чем тыкать палкой в глаз дремлющего дракона. Уроки зельеварения...» проходили в одном из больших подземных залов. Сегодняшний ничем не отличался от предыдущих. Снег дал задание приготовить раздувающий раствор. На столах поблескивают латунные весы и банки со всякой гадостью. Между столами парят котлы самоварки. Снег рыщет по классу, отпуская колкие замечания в адрес гриффиндорцев. Слизеринцы одобрительно хихикают. Любимчик снега Драко Малфой из-под тишка швыряется в Гарри и Рона сушеными рыбьими глазами. А Рон с Гарри знают. Если они ответят тем же, наказание им обеспечено. У Гарри раствор вышел какой-то жидкий. Сняг ехидно посмеялся над его водичкой, но Гарри и бровью не повел, ждал условного знака от Гермионы. Сняг перешел к очередной жертве — Невилу Долгопупсу. И тут Гермиона едва заметно кивнула. Гарри мгновенно спрятался за свой котел, достал из кармана хлопушку и поджег ее волшебной палочкой. Хлопушка зашипела, заискрилась, Гарри прицелился и отправил ее точно в котел Гойла. Раздался взрыв. Варева Гойла окропила весь класс. Ученики закричали. Малфою залило лицо, и нос его стал надуваться, как воздушный шар. Гойл тыкался во все стороны, закрыл ладонями глаза, выросшие размером с тарелку. Снег старался утихомирить класс, понять, что произошло. Гермиона тем временем юркнула за дверь. — Тише, тише! — кричал Снег. — Пострадавшие подойдите ко мне, я приложу примочку. Когда узнаю, кто это сделал... Гарри чуть не расхохотался при виде Малфоя, который спешил к столу Снегга, согнувшись под тяжестью носа, величиной с дыню. За Малфоем выстроилась еще полкласса, у кого рука выросла с хорошую дубину, у кого губы раздуло так, что слова не выговоришь. Пока суд дела, Гермиона тихонько прокралась обратно в класс. За пазухой у нее что-то явно топорщилось. Настой против опухлости подействовал. Щеки, носы, руки —